Глава 83. Сердце Александра Ковальского гулко и часто колотилось в груди. Профессиональные навыки позволяли ему легко контролировать эмоции. Но сейчас это было особенно нелегко. Несмотря на довольно широкие полномочия ФСБ, Ковальский никогда прежде не участвовал в операциях за границей, скромно довольствуясь статусом невоизного и наслаждаясь пребыванием в пределах своей страны. А вот на этот раз все было совершенно иначе. Федерал боялся представить, сколько законов международных, российских и местных они с Риховским успели нарушить с момента вчерашнего побега. Наконец группа остановилась у одного из шкафов. Араб взял с верхней полки простую архивную коробку. Аккуратно поставил ее на просмотровый стол и жестом пригласил всех собравшихся изучить содержимое. Марго, Ратцингер и Алиса разместились за столом. Взяли из лотков перчатки и надели маски. Риховский с небольшой заминкой последовал их примеру. Ковальский же остался стоять, выполняя роль своеобразного телохранителя. Только в отличие от обычного охранника, Он незаметно придерживал пистолет, целясь сотруднику министерства в область груди. «Мне все это очень не нравится», — пробормотал немец, не глядя на федерала. «Похоже, выбора у нас нет», — ответила Марго. Ратценгер аккуратно открыл коробку и стал неторопливо выкладывать содержимое. «Дневники, фотографии, обрывки записей и рисунки от руки». На каждом документе в неприметном углу или на задней стороне виднелась специальная наклейка со штрих-кодом и уникальным идентификационным номером, позволявшими отыскать, распознать и вести учет предметов в обширной коллекции библиотеки. Можете чуть побыстрее! С легким раздражением прорычал Ковальский. У нас здесь не научные исследования. Нас могут заметить в любой момент. Если документы рассыпятся у меня в руках. «Омбас мы точно не найдем», — ответил ему Ратцингер, не сводя глаз материалов профессора Питри. «Этим бумагам почти сто лет, так что ими особо не пошвыряешься». Бумаги в его руках хоть и были весьма старыми, но удивление отлично сохранились. Видимо, сказывалось бережное отношение хранителей библиотеки. И тем не менее Ратцингер старался относиться к записям как можно аккуратнее, чтобы ничего не повредить». В идеале об этом визите не должен знать никто, кроме сотрудника министерства. Как только все материалы были вынуты из коробки и разложены на просмотровом столе, Марго и Алиса склонились над ними и стали аккуратно изучать. — Нам нужно найти упоминание чего-то необычного, — сказал Ратцингер своим напарницам. Профессор мог не придать своей находке такого большого значения, но она наверняка вызвала его удивление. «С чего вы взяли?» – спросила Марго, перебирая фотографии экспедиции. Большинство из них представляли собой кадры руин храма в Нагаде. На некоторых фото на фоне обломков великой цивилизации были запечатлены и радостные англичане, их обнаружившие. Как и в любой религиозной традиции, в Древнем Египте храм строился по определенным строгим канонам, и его оформление тоже было жестко регламентировано согласовано со жрецами культа Бога, которому посвящен храм. Поэтому указание должно бы из него выбиваться, — догадалась Алиса, продолжая бегать глазами по строчкам дневников и сопоставляя их с прилагаемыми рисунками и снимками. Совершенно верно, но не слишком, иначе весь смысл тайного пути теряется. Зодчим, возводившим храм Сета. Пришлось проявить чудеса изобретательности, чтобы оставить указание на Нобит и при этом не сделать его слишком уж заметным. «Найди то, сам не знаю что, и получи пресс. Ковальский едва смог подавить приступ раздражения при взгляде на монотонные, аккуратные движения немецкого специалиста. По наигранно уверенным, как показалось лейтенанту, действиям Ратцингера, Федерал все больше убеждался, что тот сам не знает, что и где надо искать. Если в записях профессора Питри ничего не обнаружится, будет уже поздно что-то менять. Они уже заварили всю эту кашу. Отмахнувшись от этих рассуждений, Ковальский сосредоточил свое внимание на пленнике, пока остальные тщательно изучали материалы английского ученого. Взяв одну из фотографий, Марго внимательно вглядывалась в черно-белые очертания на пожелтевшем по краям снимке. Со своего места Ковальский увидел, что это общий план руин храма, посвященного самому загадочному и неоднозначному божеству египетской мифологии. Эта мрачная фигура так часто упоминалась ими в разговорах, присутствовала рядом с ними в виде статуи, что Ковальскому уже казалось, будто сам Сет стоит за его спиной, и отстраненно наблюдает за происходящим. Пока Ратцнгер наскоро пробегал, исписанный мелким почерком страницы дневника египтолога, Марго взяла другое фото. Снимок был сделан внутри храма, запечатлев заполненную иероглифами стену и часть потолка. Качество пленки не позволяло четко рассмотреть все иероглифы. Но что-то, тем не менее, привлекло внимание девушки. «Мне где-то уже попадался этот участок. Пробормотала она, словно собирала пазл. Сидевшая рядом Алиса взглянула на протянутое фото. На мгновение замерла. А затем, порывшись в кучке прочих документов, вынула из нее другой кадр. Похоже, Ковальскому самому на миг захотелось подойти и взглянуть. Но он тут же себя остановил. Обернувшись к Арабу, он одарил сотрудника Министерства суровым взглядом вышибала. «Определенно да!» – воскликнула Марго, и девушки склонились над другим фото, где в кадры попал почти весь потолок. Со своего места Ковальский не мог видеть снимок полностью, но точно разглядел, что внимание девушек привлек темный верхний угол. «Здесь что-то есть!» – протянула Марго, взяла лупу из лотка и всмотрелась в очертания на снимке. «Эти значки!» Ратцингер поднял глаза от дневника. Рейховский подался вперед, наставив свой пистолет на араба. Вся сцена в библиотеке со старинными дневниками английского египтолога, перчатками и пушками, напоминала какой-то абсурдный сон. «Они не похожи на египетские иероглифы», добавила Алиса, протягивая Ратцингеру снимок. Немец жестом попросил передать ему лопу. Нахмурившись, Он вглядывался в очертание символов на потолке храма. «Глазам своим поверить не могу». «Что там?» — не утерпел Риховский. «То, чего я не ожидал увидеть на барельефах в египетском храме». На посту видеонаблюдения охраны Каирского египетского музея угнетающая тишина сменилась оживлением. Один из сотрудников службы безопасности совершенно случайно заметил подозрительную активность в одном из помещений музея, ткнул пальцем в монитор и громко позвал начальника. — Что там у тебя? — недовольно прогремел тот. «Посторонние — Посторонние библиотеке. Начальник охраны прищурился и опустил взгляд в нижний правый угол экрана. Запретная секция. Затем снова поднял взгляд на монитор. В библиотеке было всего шесть человек. Одного из них он знал, остальных видел впервые. Никаких распоряжений о допуске посторонних в запретную секцию библиотеки не поступало. Их следовало всех срочно оттуда выгнать, а сотруднику министерства устроить взбучку за то, что он посмел провести внутрь посторонних. Но, приглядевшись, он понял, что ситуация обстояла совершенно иначе. Юсуфа держал на мушке здоровяк, стриженный ежиком. Сорвав с пояса рацию, начальник охраны гаркнул. — Всем постам! Тревога! Вооруженные посторонние в библиотеке. Немедленно задержать. Отключившись, он обратился к своему подчиненному. Вызывай полицию немедленно.